Глава 5 Александра. Сахиха привел меня в место, которое назвал купальней для любимых наложниц Амина. Это уже пояснил, увидев мой гневный взгляд, что остальные рабыни-наложницы моются в другом месте. Я рисовал себе картину какой-нибудь небольшой баньке по типу турецкой и тазики, куда нужно набирать воду, но то, что я увидела, потрясло не меньше, чем город и дворец. Если тут могут мыться рабыни, получившие постельное благословение Амина, где ж тогда омывает свои телеса сам, вождь?» Передо мной простиралось огромное помещение с несколькими бассейнами, в которых манила к себе и почему-то была белая, как молоко вода. «Почему вода белая?» — тут же спросил Унага. Он хмыкнул и снова ответил с интонацией, как обычно объясняют неразумным детям, которые не могут усвоить простые вещи с первого раза. «Под дворцом находится пещера с горячим ключом. Это молочная вода, человечка». «Опять это человечка? Фу!» «Хм, любопытно», — пробормотала, рассматривая окружающую красоту. «Откуда ты такая взялась, что не знаешь элементарных вещей?» — поинтересовался Нак. «Лучше тебя не знать», — ответила небрежно. «Мне было не до разговоров, я взглядом пожирала раскинувшееся передо мной великолепие. Помещение для купания представляло собой удивительный лабиринт небольших бассейнов, фонтанов и мостиков». В окружении настоящего зелёного сада и статуи в виде обнажённых нагинь с кувшинами, чашами и цветами. Вода из фонтанов тоже лилась белая. В бассейнах плавали лепестки цветов, а в одном маленьком я увидела его вовсе плавучие цветы, похожие на лодца. «И здесь я буду мыться?» «Тут очень красиво», — заметила я, следуя за Асахи. «Во дворце каждый угол красив», — сказал он сухо. Потом подвёл меня к небольшому подиуму, на котором стояло несколько мягких низких диванов, заваленных разноцветными подушками. «Раздевайся», — распорядился Нак. «Сейчас отправлю к тебе рабыню, она принесёт мыло, масла пену, полотенце, чистую одежду с и поможет с купанием». Хотела сначала возразить, мол, «мне не нужна помощь с мытьём», но, услышав о мыльных принадлежностях, полотенце и одежде, согласно кивнула. Нак уполз, а я быстро скинула себя несвежую, откровенно говоря, испорченную одежду и медленно спустилась под шершавым ступенькам в ближайший ко мне бассейн. Боже, не передать словами, какое это оказалось блаженство. Вода горячая, мягкая, пахнет нежно очень приятно. Под ногами я ощутила небольшие струйки. Вода циркулировала и обновлялась. Молочная жидкость играла в бассейнах, не зная ни горя, ни печали. В этом горячем молоке ощущалось достоинство вечности, как у земли и неба откинула голову на бортик и закрыла глаза, позволяя телу расслабиться. Мне показалось, будто эта вода обладала какими-то особыми целебными свойствами, ибо не бывает вот так хорошо. Просто идеально. Не зная сколько я наслаждалась тишиной, долгоуханием и одиночеством, что вообще удивительно в таком месте, как вдруг в один момент помещение наполнилось диким гомоном. Нехать подняла голову и обернулась нашум, чтобы тут же обалдеть от движущейся в мою сторону стихии. Определенно, это были женщины с горем вождя. Они примчались к бассейнам огромной тучи, толкались пихались, теряли равновесие, грузно прорывались вперед, как большие хищные птицы, точнее, змеи, и шипели, ругались, спорили и возмущались. Тут были как двуногие, так и хвостатые, молодые, бальзаковского возраста, яркие, нарядные, шумные и сердитые. Я сидела в воде и понимала, что пришел мне настоящий пушной зверек. Восторженные гневные выкрики огромной толпы женщин втелили в меня ужас сахи «Сахиха, скотина!» «Позвал, значит, рабуня мне в помощь. Не знал, кого выбрать, и решил сразу весь гарем пригласить». «Черт!» — прошипела себе поднос и хотела было скрыться под водой, а вось меня не увидят и тут же уйдут. Но было поздно. Заметили. «Вот она!» «Да, я ее вижу!» — закричали несколько наложниц. Бассейн, в котором я купалась, окружила воинственно настроенная толпа женщин. Вперед выползла на гиня, и, прищурив черные, как сама ночь, глаза, дёрнула не менее чёрным блестящим хвостом, сложила руки на внушительной груди, у меня столько нет, и прошипела. «Ты смертная! Как посмела получить браслет, Амина!» Я вздохнул и прикрыл на секунду глаза. «Но почему, почему всем вечно нужно начинать знакомство со скандалой и дракой?» Я внимательно оглядела Змея-деву. На вид она была моих лет высокая из-за хвоста и стройная, кожа бронзовая, с перламутровым отливом, Движения её неловкие, резкие и дёрганные выдавали сильнейшее недовольство даже ярость. Вокруг неё остальные рабы не шептались, косясь на меня. Кривились, откровенно смеялись, но вступать в переговоры и перечить этой чёрной мамбе не спешили. Она среди них главная? Авторитет, значит. Чем же заслужила? Тем, что чёрный хвост? Или сильнее остальных? Может, магией какой владеет? Или же побывала в постели Амина намного больше раз, чем другие? Правда, браслет так и не получил вот и бесится. «Отвечай!» Рявкнула чёрная мамба, и между её губ скользнул абсолютно чёрный раздвоенный язык. «Да, неприятная ледя Я хмыкнула и сказала. «Вот, значит, как встречают во дворце и знаменитом горями великого Амина его гостю». «Не ожидала». В моем тоне проскользнули откровенные издевательские нотки. «Я думала, его женщина не только красива, но и умна, и учтива с гостями. Или вы не осознаёте, что оскорбляете меня вы тем самым оскорбляете своего Амина?» Теперь в моем голосе послышалась настоящая угроза. Имелось не только недовольство их поведением. «Как вы будете объяснять вождю свое поведение? Прикроетесь ли по ревностью или с незашедшей яростью? Может, чем-то подстрекательством?» Женщины умолкли и растерялись. «Все, кроме этой черной мамбы». «Ну?» — произнесла я спокойным, но ледяным тоном. «Что застыли? Принесите мне одежду и мыльные принадлежности. Так и быть, на первый раз я забуду о вашем промахе, дамы «Свободны!» Никогда не любила говорить властным и повелительным тоном, но ситуация, мягко говоря, могла выйти из-под контроля. Если все эти тетки сейчас не уйдут, придется мне сильно сократить число наложниц вождя. Эх, а как же хорошо было в водичке! Но взяли эти гадюки и весь кайф обломали. «Я тебя запомнила, человечка!» — прошипела черная мамба. «Ты не думаешь, что теперь здесь главное. Ранее ты еще не магарайне. Даже ранее ты еще не стала». Она ядовито улыбнулась и первая уползла. За ней гуськом последовали остальные, перешёптываясь и воровато оглядываясь на меня. Уходили они дольше, чем примчались сюда. Остались только две девушки, обе обычные люди. «Нари, мы поможем вам с мытьём. Я Карри, а это Сати». Девушки чуть поклонились мне. У одной в руках я увидела свёрток из ярких тканей, другая, которая Карри, держала сундучок с ручками в котором я увидела множество баночек и бутыльков, посмотрела на них и спросила. «Почему ты назвала меня Нарри? Меня зовут Александра?» Она сначала удивилась, а потом улыбнулась и пояснила. «Нарри, это обращение ко всем девушкам без титула. мужчинам обращаются нар а «А-а-а», протянула я. «Понятно», — подняла руку к сундучку. «Давай-то мне одежду оставьте на диване. Я сама помоюсь и оденусь. И спасибо вам». Я думала, что они сейчас начнут сопротивляться. мол нам приказали, мы вам все равно поможем. Но, к моему приятному удивлению, девушки сделали, как я сказала, и ушли, не проронив больше ни слова. Я лишь покачала головой и откупорила первый бутылек. Пахло из него чудесно. Мята, персик, еще какие-то цветы. Прелесть. Поставила его на выступ рядом с травяной дорожкой и потянулась за другим. Второй бутыль открывала довольно долго, крышка сидела туго. В итоге дёрнула её и нечаянно задела локтем первый бутылёк. Он опрокинулся, и золотого цвета жидкость весело потекла прямо на зелёную травку, которой были усеяны узкие дорожки. Я чертыхнулась и потянулась к бутыльку, чтобы сохранить остатки, но тут же замерла с протянутой над ним рукой. И во все глаза уставилась на то, как трава, на которую попало моющее средство, вдруг в один миг увяла и в конечном счёте почернела. Медленно убрала руку... И с омерзением посмотрела на сундучок с баночками. Одну перевела взгляд на ткани и на диване и увидела, что мою как раз одежду успели уже забрать. «Вот же хитрые газины!» Скрипнула зубами и отплыла подальше. Внутри разливался огонь ярости несокрушимого гнева. Меня только что пытались отравить. Убить или покалечить, но временная неловкость чудом меня спасла от страшной участи. «Похоже, в этом дворце нельзя ни есть без проверки, ни пить, ни купаться, и даже одежду следует проверять». А то помню я, как в книге про Анжелику ее пытались убить с помощью отравленного ночного платья. Все, мое терпение лопнуло. Амин ты там или сам Бог? Но ты в ответе за меня и не имел права так гадко со мной поступать. Сначала я злилась. Долго. Чтобы выплеснуть внутренний гнев, немного позанималась. Разминка с прыжками, потом отжимания, приседания, несколько видов планки. Затем отработала несколько своих коронных ударов, рассекая воздух кулаками махая ногами от удара которых можно было переломать кости. Потом занялась растяжкой медитации. И злость моя поутихла. И вот тогда я смогла соображать рационально, не поддаваясь разрушительным эмоциям. Жаль, одежды не было. Новую я не трогала, черт знает, что там гадюки мне подложили. Именно поэтому я все время проводила в бассейнах и исследовала помещение вдоль и поперек. Все было здорово, кроме одного. Очень хотелось есть, точнее, даже жрать. Но я не сдавалась. Пусть сами ко мне идут. Скакать козой без одежды по дворцу не собираюсь. Отмылась я и без всяких там пенок, мылой и шампуней с ядом. Молочная вода оказалась настоящим чудом. И по моим внутренним ощущениям, в бассейне я просидела не меньше трех часов. Я полностью успокоилась. Проанализировала ситуацию и сделала предположение, что вождь может и не знать о выкрутасах своих наложниц. Обычно мужчины не лезут в тела Карема. У них без женщин хватает головных болей и прочих забот. А вот смотритель Горя, скорее всего знает обо всех интригах. И вот думаете, почему никто сюда не идёт? Наверняка уже отплясывают и веселятся. Веришь, что мне тут растворили их зелье и смыло молочной водичкой? Ха, они ещё не знают, что если меня укусит змея, то она сама пострадает от моего яда. Ещё повезло, не отравилась. А вот я не только не умерла, но и стала сильнее. Поэтому же успела убедиться, Поверхностная тренировка далась мне на удивление так просто и легко, как никогда прежде. Я даже не запыхалась. И вот, не прошло и ста лет, явился Сахиха. Ох, видели бы вы рожу этого бледно-зелёного змея, когда он увидел меня живую, здоровую, абсолютно невредимую. Я продолжала нежиться в бассейне. Скоро жабры вырастут. И посмотрела на Сахиха многозначительно, пронзительно, вложив этот взгляд всё своё разочарование. Никакого гнева, никаких истерик. я молчала. Он так и вовсе, кажется, язык проглотил, побледнел еще сильнее, когда взгляд зацепился за тот самый бутылек и почерневшую траву. «Нари?» — пробормотал он расстроенно и неверяще. «Почему Нари?» — спросила лениво. Он вздохнул, и я увидела по лицу, что хотел съязвить, но снова наткнулся на мой серьезный и воинственный взгляд и ответил более-менее вежливо. «Нари — это обращение ко всем девушкам без титула, к мужчинам обращаются нар». «Я знаю», — сказал сухо «Почему ко мне ты обращаешься, Нари, Сахиха?» Склонила голову, рассматривая его снизу вверх и сверху вниз. нак вздрогнул всем телом, потом дернул плечами, словно сбрасывая наваждение, и чуть грубо сказал. «Но ты еще не Райни!», еще не райни. Подняла взгляд на его лицо и жестко произнесла. «Я не Нари, не Райни. Никогда ими не была и не буду. Запомни мои слова, змей. У меня есть титул, Сахиха» которые всем вашим женщинам вместе взятым никогда не получить. А по поводу вашего гостеприимства я недобро усмехнулась. Знаешь, я ведь из очень далекого края, и у меня дома говорят так. Любому гостю будь всегда рад. Но во Творце Макущественного Амина почему-то предпочитают гостей ядом травить. Если Нако умеет чувствовать ложь, то он ее не почует, я ведь действительно имею несколько титулов. Я профессиональный боксер, чемпионка мира в двух весах обладающая бесспорными титулами IBO среди женщин в полусреднем весе, WIB S женский суперлёгкий титул и титул чемпиона WBA среди женщин в полусреднем весе. По состоянию на сегодняшнее время я признана лучшей в мире активной женщиной в полусреднем весе по версии lineal boxing champion, Z-ring и BoxRec. Я одна из двух женщин современной пост-олимпийской эры женского бокса выигравших линейные чемпионаты в двух весовых категориях. «Ну вот, кажется, его приняло». «Но нам никто не сообщил, вас привлек как будущую Райне», сдавленным тоном произнес Нак. «Я пожал плечами». «Так было нужно?» — ответила туманно. «А теперь принеси мне одежду и обувь». «Так а, вот же», — указал он рукой на диван. Я издевательски рассмеялась, а потом... Переплыв к другому бортику, предложил ему следующее. «Хорошо. Но сначала ты возьми каждую вещь голыми руками. Я хочу убедиться, что одежда не отравлена». Сахи пошёл красными пятнами недовольно произнёс. «Обещаю, разберусь той, кто решил вас отравить. рабы не будет наказана, но уверяю вас, когда хотят убить при помощи мыльных средств одежду, не стану трогать». Я покачала головой и повторила. «Делай, Сахи. Ты облажался по полной программе. Ты ведь смотритель гарема» не какой-то обычный слуга. Ты следишь за порядком и в ответе за поведение и проступки, рабынь. И если не желаешь узнать силу моего гнева, делай, как я тебе говорю. Добавила тону льда и властности, и на окне, хотя все же выполнил мой приказ. Он дополз до дивана и с легким беспокойством перетряс всю одежду. Чтобы я видела, он хорошо ее ощупал, даже потерся щекой от ткань. Потом мы выждали некоторое время, и когда я поняла, что с тканями все в порядке, сказала. «Прекрасно. Теперь выйди, я оденусь». «Я буду ждать вас на выходе», Амина Эша приказа... точнее, попросила привести вас к ней. «Приказал, значит». Я кивнула и дождалась, когда ногу ползет прочь. Только тогда выбралась из воды, вытерлась мягким полотенцем и оделась. Что ж, одежда напомнила мне Индию. Летящая юбка, сидящая на бедрах, Топ с короткими рукавами и мягкие макосины. Ткани летящие, яркие, богато украшенные золотой вышивкой. Заплела влажные волосы в косу и перекинула ее через плечо. Может, это и к лучшему, что сначала я увижусь и переговорю с Эшей. Вытрясу из ноги не всю информацию. И тогда, подготовленной, вооруженной нужными сведениями, отправлюсь диразмеиную шкурку с одного небезызвестного всем вам нага.